Глава третья, где визит проходит не так, как ожидалось, обсуждают современные технологии и пробуждаются воспоминания о сердцееде из молодости. В следующий понедельник, когда Лис притормозила перед домом Гордона и Топси с коробкой печенья на заднем сидении, морось медленно, но верно перерастала в полноценный дождь. Гортопс — Дом Гордона и Топси представлял собой угловатое здание со стеклянным фасадом. Из-за отдалённого сходства с заправочной станцией Пэт дала ему прозвище Рейтенсаут. Стоящий в стороне от дороги на краю широких плоских полей, откуда открывался вид на Хемблтонские холмы, Така Лис всматривалась в дорогу в поисках обнадеживающего вида серебристо-голубого Fiat Telmy, её встревоженный разум прикидывал и перебирал различные варианты, о которых она могла бы сообщить Пэт. Топси не узнает их. Это так печально. Или, возможно, Топси каким-то чудом станет острее и яснее мыслить. Дом и стены помогают. Однако её беспокойство было связано не только с состоянием Топси. Дело в том, что за все годы совместной работы они ни разу не ходили друг к другу в гости, как и большинство её коллег. Практически всё их общение, за исключением рождественского вечера, Все разговоры о жизни и смерти, надеждах и тревогах, больных родственниках, поездках на Крит и в Новых теплицах проходило в кругу оливково-зелёных кресел в учительской или у ксерокса, или когда они держали в руках кружки с кофе во время дежурства на детской площадке. Лис посмотрел на часы. Они с Тельмой договорились встретиться здесь в половине 11. Сейчас было без 25 11. На мокрой обочине был припаркован один единственный автомобиль. Чёрный фургон, выцвечивший, с низкой посадкой, как будто он старался не привлекать к себе внимания. Ещё одна возможная деталь в копилку утренних тревог. Вдруг она помешает ему проехать. Но тут фургон с шипением отъехал в сторону, по назревающему лужам. Лиза повернула голову. Отель мы по-прежнему не слуху ни духу. Словно в ответ на её мысли телефон хрюкнул. «Нужно обязательно попросить Джейкоба вернуть звуковое оповещение к прежнему сдержанному Дзинь. Опаздываю на семнадцать минут. Прости, Те». «Семнадцать минут с какого момента? Сейчас или с половины одиннадцатого? Стоит ли подождать?» Внезапный стук дождя по крыше придал ей решимости. Она приехала увидеться с подругой, и она увидит её. Лисс помедлила мгновение, вцепившись руками в руль в положении на 10 и 2, дышав заученным ритми. За свою жизнь она поняла, что перед выполнением своего долга часто требуется сделать глубокий вдох и собраться. Иными словами, как выражалась Пэт, взять себя в руки. Итак, взяв себя в руки, Лисс заглушила двигатель, заперла машину, проверила на дважды С надеждой оглянулась в поисках чистенького голубого фиата, а затем мы открыла большие ворота с петью перекладинами. Полесадник выглядел неухоженным. Лис, опытному садоводу, это сразу бросилось в глаза. Правда, стояло не самое лучшее время года, но даже сейчас на лице были признаки постоянного и укоренившегося запустения. Кусты не мешало подстричь, газон покрылся скользким мхом, Края клумб заросли сорняками, и всё это выглядело так же неопрятно, как испачканный едой кардиган. Из многолетних разговоров она знала, что ни Топши, ни Гордона не особо любили возиться с землёй, но для поддержания порядка к ним дважды в месяц приходил садовник. Она вспомнила, когда в последний раз видела сад, на поминках Гордона, во изнуе обслуживании и рыбный паштет, от которого у Дэрика несколько дней болел живот. Он был ярким почти пёстрым с розовыми и белыми флоксами и гортензиями. А теперь садовника уволили? Почему? Подходя по вымощенной гравием дорожке к дому, Лиса ощутила беспокойство, как если бы здесь висело объявление, осторожно, запущенный сад, всё не в порядке. А потом появилось настоящее объявление. Бескомпромиссные чёрные буквы в прозрачном файле, слегка размытые дождём, приколотая к дому гор Топс. Посторонним не звонить, полиция предупреждена. Лис замерла в нерешительности и печенье застучало в коробке. Полиция предупреждена? Она огляделась, раздумывая, не вернуться ли в машину, чтобы подождать Тельму. Приблизив палец к звонку, она заготовила слова на случай, если Топси примет ее за постороннюю. Но дверь перед Лис... уже сто раз пожалевшей, что она не дождалась Тельму, открыла вовсе не Топси. И два стихли ля-мажорные звуки курантов. Миланский собор, по всей видимости, внезапно раздался воинственный грохот и крик: "Я же велела вам убираться". Дверь с силой распахнулась, и на пороге появилась Кэлли Энс с холодным и злым лицом. Заметив Лис, который нервно отшатнулся с контейнером в руках, лицо Кэлли Энн потеплело. «Прошу прощения!» Лис очутилась в крепких объятиях, благоухающих ароматом от Диор. «Лис, дорогая, у меня сегодня весь день голова кругом идёт». Лис втащили за порог, и первым делом она увидела парня, который, лёжа на полу в коридоре, сосредоточенно возился с кремовой коробкой, от которой отходило несколько чёрных проводов, подключённых к телефону. Его смартфон завибрировал, он дёрнулся, шлёпнул по карману и достал телефон. «Простите», — сказал он, с серьёзными карими глазами, глядя на женщин. «Мне необходимо ответить. Буквально две секунды». В детстве у Лис на двери шкафа висел плакат из журнала «Джеки» «Дэвид Эссекс», растянувшийся во весь рост на пушистом ковре. Его глаза, яркие, беззащитные, пристально смотрели прямо в душу юный Лис. При виде парня, лежащего на ковре Топси Эс Данелм, Среди клубка проводов воспоминания о плакате вспыхнули с новой силой. "Не смеем тебя задерживать", раздражённо бросила Кэлен. "Простите", повторил он, но не убрал телефон, а лишь принялся ещё лихорадочнее печатать. Смущённая внезапно возникшим напряжением, Лис отвернулась и сосредоточила внимание на коллекции снимков Кэлен в рамке: от белокурой малышки до профессиональной съёмки в студии уже взрослой женщины. Вот она в 5 лет в роли снежинки в рождественском спектакле Одинокая малиновка. Ну и шум же тогда было. Она не получила роль малиновки. Вот семилетняя девочка с беззубой улыбкой. Как-то раз она нарисовала блеском для губ топси пятно на лице, притворяясь больной. Вот решительный подросток обнимает за голову пони Машина. Незадолго до знакомства с ветеринаром из Ричмонда. Закончил, отрывисто выдохнул парень, На вид не старше 19, тремя слогами выразив сожаление и просьбу о прощении, и тут же снова сосредоточился на телефоне. Хмм, добавил он: "Почему-то нет подключения к сети". Интересно почему? Кэлен приподняла брови, сигнализируя миру: "Ну вот опять". "Его просто нужно перезагрузить", объяснил парень, переводя взгляд корих глаз на коробку с проводами. Всё, что мне нужно, Лёрд, это чтобы он снова блокировал звонки от трёхлятых мошенников, которые звонят всем подряд. Кэлен сменила гнев на милость. Её голос звучал почти небрежно, пока она стояла над сгорбленной фигурой, уперев руки в бёдра и вгоняя розовую шпильку в ковёр. Сегодня она была особенно привержена розовому: розовые губы в тон розовой блузки, несомненно дизайнерской, юбка цвета фуксии. Она что и волосы подкрасила? Когда кто-то позвонит, включится автоответчик. Парень, как его там, Лари, Лори, был явно заворожён розовым каблуком, ввинчивающимся в ковёр возле его головы. Если вы друг или член семьи, нажмите 3. Если вы не по делу, звонок окончен. Со звонками из-за границы могут возникнуть проблемы, но остальное работает. Это блокирует все звонки с виртуальных номеров. И тут его телефон снова зажуржал, будто са Простите, повторил парень и вытащил телефон из кармана. Простите, мне необходимо ответить. Лис с тревогой посмотрела на Кенн, опасаясь очередной вспышки гнева, но Таня обращала никакого внимания на лихорадочно печатающего парня. Вместо этого, невидящая уставилась на ливень за окном. И было что-то в её взгляде, что-то мрачное, что-то потерянное. Лис снова вспомнила тот день, когда по ней мафино пришлось усыпить. Летние каникулы подходили к концу, и они с Топси сидели в классной комнате, готовясь к новому учебному году. Топси привела с собой Кэлли Энн, и девочка всё время присидела в углу возле книжного шкафа с тем же потерянным пристальным взглядом. Лиз прикусила губу. Кэлли Энн, наверное, очень трудно справляться с Топси. Она прекрасно помнила, как это было с матерью Дерека. Каждые пять минут то одно, то другое. «Всё, готово!» Парень с извиняющимся видом провёл рукой по русым волосам. «Мне нужно, чтобы он блокировал звонки от треклятых мошенников, которые звонят моей матери. Вот и всё!» — повторила Кэллиэн, но уже без нажима. Лис с любопытством посмотрела на неё. «Треклятые мошенники? Не к добру это. Что тут происходит?» «Следи за языком!» На пороге гостиной возникла Топси в ярко-розовом кардигане, знакомом Лис по распродаже Эдинбургской шерстяной фабрики. "А не то я промою вам рот с мылом, юная леди", Лис улыбнулась. Такая Топси была ей знакома более 30 лет. Кэлен вздохнула. "Мы разбираемся с твоим телефоном, мама. Я же говорила тебе". Её голос по-прежнему звучал устало. "Нельзя выдёргивать этот провод". «Не трогай его!» Топси с подозрением посмотрела на белую коробку. «Ещё одна нелепая игрушка!» — проворчала она. Лиз снова улыбнулась. «Сколько раз за все эти годы...» — не счесть. Она слышала эту фразу от Топси, самой настоящей луддитки. «Интерактивные доски, ноутбуки, проекторы...» Да даже милое сердцу, ныне почившая машина Bandes с её фиолетовыми копировальными листами и обвиняющей жидкостью, все они удостоились решительного и бескомпромиссного звания нелепой игрушки. Теперь она с тем же подозрением уставилась на парня. И этот, снова тут, с кислым видом констатировал Топси. "Мама, просто не трогай эту коробку", повторила Кэлен. -то Топси издал фирменное ворчание. Но дочь не обратила ни малейшего внимания. «И вообще смотри, кто к тебе пришел!» Топси впервые посмотрела на Лис, и на ее лице отразилось недоумение. «Где я? Что я собиралась сделать?» «Ты же помнишь, Лис?» — с воодушевлением прощебетала Кэлен. «Мы на днях встретили ее в садовом центре». «И Тельму», — поспешно добавила Лис, воспользовавшись возможностью что-то сказать. Тельма тоже приедет, если вы не против. Как здорово, мама, произнесла Кэлен. Лисы и Тельма пришли навестить тебя. При упоминании двух этих имён недоумение на лице Топси рассеялось, и вот перед ними снова была привычная Топси, и смотрела она на лист тем самым взглядом, как когда у них заканчивалась красная бумага для постеров. Что же, передайте его Павлин шеству. Я не могу приехать на работу, потому что она не пускает. Она явно относилась к Элли Энн, которая тут же закатила глаза. Его павлиншество было прозвищем, которое Топсе дала мистеру Харгривзу, первому директору лис в школе святого Варнавы. Последние лет тринадцать он с миром покоился на кладбище. Она всего-навсего забрала мои ключи от машины. «Мы уже обсуждали это, мама», Судя по тону Кэлли Энн, тема была не новой. «Проходите в гостиную, Лис, я принесу кофе. Уже почти время ланча». «Ничего подобного», — упрямо заявила Топси. Кэлли Энн печально улыбнулась Лис, словно говоря, «Вот видите, с чем приходится иметь дело». «Ну вот и всё», — произнёс парень. «Лоррейн?» «Нет, не так». Пропустив мимо ушей весь разговор. Он сел и радостно улыбнулся, и его коре глаза заблестели ещё ярче. Лис снова вспомнился Дэвид Эссекс. Она тут же отругала себя. «Что за неуместные мысли приходят в голову?» «С другой стороны», — подумала она, следуя за Топси в гостиную, «этот визит едва ли можно назвать предсказуемым».